Глава 85. Уже выходя из столовой, я получила уведомление на коммуникатор, что временный доступ в хозотсек открыт. Я с нетерпением побежала по коридору, игнорируя взгляды проходящих мимо Хамони. Хозотсек располагался на том же уровне, что и столовая. Посмотрев на схему навигации в коммуникаторе, отсчитала четвертый поворот и свернула в нужный коридор. В эту минуту я чувствовала себя почти как в любом незнакомом городе Тоули, в который приехала отдохнуть и просто осматривала окрестности. Этот маленький мир был похож даже на Кан, только строго ограничен военным кодексом и металлическими стенами корабля. Но пока вся моя жизнь заключалась в этом мирке, обнадеживала мысль, что это я сама слишком раздуваю страхи. Легко попав в небольшое помещение хозотсека, я огляделась и увидела ту самую синюю упаковку, о которой написал Сонд. Только она оказалась заброшенной на самый верхний стеллаж. Но я лишь усмехнулась, закатала рукава куртки и резво забралась по полкам стеллажа, как по любому дереву моего приозерного уголка в Кане. «Вот ты где!» Улыбнулась я, когда увидела знак швейной фабрики китары. «Лежишь, что ты молчишь?» Едва я дотянулась до упаковки, как дверь хозотсека шумно отошла, и внутрь вошли командор и его первый помощник, Клайн Монтира. «Я поймал его не единожды!» Возмутился Рузерт и ударил ладонью по торцу стеллажа. «Сколько еще это будет продолжаться?» Я притихла, понимая, что меня тут не должно быть, а уж если и оказалось, то стоило бы обозначить присутствие. Но было уже поздно давать это понять, поэтому решила притвориться невидимкой и крепче ухватилась за стойку стеллажа. Хорошо, что освещение в этом углу было неярким, и мой черный комбинезон сливался с полками. Форб, он племянник брата члена высшего совета. Пока ты не командор первого флота, тебе придется его терпеть. С досадой проговорил Монтира. Мы можем только сдерживать его военным кодексом. Но на случаи, о которых мы знаем, у нас нет ни свидетелей, ни доказательств. Одного твоего слова будет недостаточно. Полетим на Гану. Я хочу найти второго инженера по навигации. Мне нужна команда, которой я могу доверять, а не скот, который разлагает дисциплину. И у меня курсант на борту. «Что все это значит?» «Еще внимательнее прислушалась я». «Пост тебя ждет, и ты знаешь, что нужно сделать, но упрямишься». С укором сказал Монтира. «Ты можешь разрешить очень много вопросов. Этот титул даст тебе много власти». Рузерт сдержанно умыл лицо ладонями и ровно ответил. «Это не твое дело». «Не мое». Уважительно согласился тот. Но вспомни об этом, когда потребуется решить неразрешимое. Со своей стороны могу поговорить с некоторыми ребятами. Они будут присматривать за Садром на Ганри Мьюзе. Исполняй!» Велел Рузер. Командор. Кивнул первый помощник и удалился из хозоотсека. Я отвернулась и, вытянув губы в трубочку, беззвучно выдохнула, потому что еще немного и пришлось бы себе выдать. Пальцы затекли от напряжения, и спина онемела от неудобного положения. Я закрыла глаза, чтобы выждать еще несколько секунд, пока выйдет командор, но не успела даже мысленно приготовиться к спуску, как услышала насмешливый голос. «Не надоело там висеть, рыжая?» Я широко раскрыла глаза и ухватилась за стеллаж еще крепче, что в пальцах заколола от боли. «Спускайся уже!» Видимо, повернулся он в мою сторону, потому что звук голоса был направлен точно вверх. Не поворачивая головы, я медленно расцепила пальцы, скривилась от резкой боли, а затем, ловко переставляя ступни по полкам, спустилась вниз. «Что, плечо и бедро уже не болят?» Снова усмехнулся он. «Нет, командор Рузарт. «Рыжая, а у тебя неплохая координация и выносливость». «Так долго провисеть!» «Извините, командор, я не осмелилась вас отвлечь, когда вы оба так неожиданно вошли в отсек!» Быстро проговорила я, не поднимая на него глаз. «Я только за формой пришла!» «И где же она?» Я с досадой посмотрела на покрасневшие пальцы и ладони, а потом кивнула на верхнюю полку. Командор неожиданно отступил в сторону и сам лихо взобрался на стеллаж а уже через несколько секунд протягивал мне сверток. Я прижала пакет к груди, уперев в него подбородок. рузерт молча наблюдал за мной. Чувствовал, как его огненный взгляд прожигает макушку. А потом вдруг беззлобно усмехнулся и сказал. «Занятие по боевой подготовке каждый день начинается в 9.30. Будешь тренироваться с Аникс. А то, боюсь, другой член команды сломает тебя пополам». И повернулся, чтобы уйти, даже не поругав за подслушанный разговор. «Правда?» Воодушевилась я и подняла голову. «Мне начал доверять сам командор?» «Хм...» — хмыкнул он и оглянулся через плечо. «Мне где-то кровью подписать?» Я тут же отвела взгляд в сторону, но довольную улыбку скрыть не смогла. «В девять тридцать, рыжая!» Подчеркнул он строгим тоном и исчез за дверью.